Часть т глава т р и н а д ц а т а подглава четыре. Зурбаган. Установка пробой М. У меня приказ, отрезал к р е м е н и ц к и й обеспечить выполнение программы любой ценой. И я этот приказ выполню. Вместе с медиком Садаманта прибыли полтора десятка моряков в бронежилетах и с автоматами и сразу оцепили барак с установкой. В стороне метрах в двухстах на узкой проселочной дороге стоял фарман. Вот, значит, откуда взялись и великий князь, и Зарин с поручиком. Что ж, вовремя. Еще чуть-чуть, и в лаборатории началась бы большая пальба. Николай Николаевич учтиво кивнул. Приказ есть приказ. Я вас понимаю, господин капитан первого ранга. Но и вы нас поймите. Господин Велесов прав. Все это касается и нас. Кременецкий пожал плечами. Позвольте ваше высочество. — Что-то быстро Серега-то отошел, — подумал Андрей. Будто не было никакой пальбы. Те, кто отдавал приказ, не знали об открытиях Рогачева. И вообще, как можно принимать решение, не увидев все это собственными глазами? — У меня приказ! — Кременецкий наклонил голову. — В конце концов, ничего необратимого не произойдет. Груздев с е изучит, а мы пока... — Этого я и боюсь! — пальцетом выкрикнул Велесов. Андрей взял его за локоть и почувствовал, как обмякли под пальцами напряженные мускулы. «Этого я и боюсь!» «Профессор Груздев, он фанатик науки, он жаждет одного – пробить тоннель в будущее. А если это сделать, сюда они больше не попадут!» «Они это ваши соотечественники?» – уточнил Зарин. Командир Алмаза стоял рядом с великим князем. На военное приготовление потомков он косился весьма неодобрительно. «Именно!» — Закон мироздания. Нельзя вернуться в прошлое той же самой мировой линии. — У меня приказ, — упрямо повторил Кременецкий. — Пусть решает руководство. — Как-то это слишком заумно, Сергей Борисович, — поморщился великий князь. — м и р о в о й линии, прошлое, будущее. Боюсь, мне не хватает образования. Но вот что я хочу предложить. Это ваша ч е р в о т о ч и н а Отвратительное слово. Так вот, это ваша червоточина. Может, вместо того, чтобы доставить сюда Груздева, отправить нас к вам? Андрей услышал, как со стуком отвалилась его челюсть. Ай да великий князь! Вы хотите попасть в двадцать первый век, ваше в ы с о ч е с т в а Свистящим шепотом произнес Арин. Но «Ну зачем? Господин капитан первого ранга прав. Приказы надо выполнять. Им ведь приказано провести и с п ы т а н и е этого устройства. Кременецкий кивнул. Он тоже был ошарашен и не пытался этого скрывать. Но ведь и господина Велесова можно понять. В конце концов, могут открыться новые обстоятельства. В программу ведь можно внести некоторые изменения? Запустить перенос в другую сторону? п р о х р и п е л Рогачев. Возившийся с ним медик пытался протестовать, но Валентин только отмахнулся. дума «Там будут слушать этого буйно помешанного?» Он кивнул на Велесова. «Как бы не так! Ему и слова сказать не дадут! Арестуют и все!» «А мне дадут?» — улыбнулся великий князь. «И к тому же мой опыт подсказывает. С любым по-настоящему важным делом надо обращаться на самый верх. Мне рассказывали о правителе вашей России. Это весьма решительный, твердый и вместе с тем осторожный и благоразумный господин». — Думаю, он выслушает и господина Велесова, и его <кхем> визави, и примет верное решение. — Ну, ему и так обо всем докладывают. — Одно дело доклад, подготовленный ч и н о в н и к о м тонко усмехнулся великий князь, — и совсем другое беседа с теми, кто побывал в гуще событий. Или вы опасаетесь, что меня сочтут недостаточно важной персоной для беседы с вашим президентом? — Мне довелось с ним пообщаться. — заметил Зарин. — Уверен, он захочет с вами встретиться. — Вот видите. Итак, мы с контр-адмиралом, эти двое господ, — он кивнул Виллисову с Андреем, — и, разумеется, вы, господин Рогачев, пусть ваш президент выслушает всех, прежде чем что-то решать. в е л л и с о в дернулся. — А если он согласится с Груздевым? — Тогда и говорить не о чем. Вы мечтали об объединении усилий, не так ли? — А что за объединение, если одна из сторон против? — Нет, Сергей Борисович, если бы вы испортили это устройство, вместо объединения мы получили бы лишь взаимные обиды и недоверие. г р о м к о запищал зуммер. Аргачев выругался и, скривившись от боли в простреленном плече, заковырял к пульту, с раздражением оттолкнув кинувшихся на помощь медика и Адашева. — Семнадцать минут до выхода на режим. Решайте. Я за. к р е м и н е ц к и й откашлялся. — Ваше Высочество, вы меня убедили. — Меня тут никто не спрашивает, — шепнул Андрей, придвинувшись поближе к в е л л и с о в у Ну, я тоже согласен. И учти, Валентина-то теперь по гроб жизни должен поить натуральным ш у с т о в с к и м Так его еще нет, — тоже шепотом отозвался в е л л и с о в Шустав купит к о н е ч н ы й завод в девяносто девятом, а торговая марка появится еще через год после Всемирной выставки в Париже. — Я с вас смеюсь, — как говорила тетя Песя с Молдаванки, — ты попаданец или где? Вот ускорь это дело. Что-что, а хороший коньяк в любом веке пригодится.